Глава 18. Ей нужно было на что-то решаться. Пожалуй, она покинет Венецию в ту самую субботу, когда он уедет из регби холла то есть через 6 дней. Тогда она сможет быть в Лондоне в понедельник и увидеть его. Она послала ему письмо на его лондонский адрес с просьбой прислать ей ответ в гостиницу «Хартленд» и встретиться там с ней в понедельник в семь часов вечера. Ее переполнял странный, непонятный ей самой гнев, но только внутри. А внешние ее реакции были какими-то притупленными. Своими переживаниями она не делилась ни с кем, даже с Хильдой, и та, обиженная ее упорным молчанием, сблизилась с какой-то голландкой. Коне не нравились такого рода удушливые и тесные отношения между женщинами, тогда как Хильда завязывала их с монотонным постоянством. Сэр Малькольм решил ехать с Конни, а Дункан собирался возвращаться попозже с Хильдой. Старый джентльмен любил путешествовать с комфортом, поэтому заказал спальные места в Восточном экспрессе, несмотря на нелюбовь Конни к поездам люкс, стоящие в них атмосферой вульгарной порочности. Единственным утешением было то, что Восточный экспресс идет до Парижа кратчайшим путем. Сэр Малькольм всегда возвращался к жене с неохотой. Эту привычку он приобрел еще в те времена, когда был женат на своей первой супруге, но по случаю открытия сезона охоты на куропаток он ждал гостей и хотел приехать домой заранее. Конни загорелая и красивая, сидела молча, не замечая проносящихся мимо окна живописных пейзажей. — Что, не хочется возвращаться в свой скучный регби-холл? — спросил сэр Малькольм, взглянув на хмурое лицо дочери. «Я не так уж уверена, что вернусь в Рекбихолл, — ответила она с неожиданной откровенностью, глядя на отца своими большими голубыми глазами. В его столь же больших и столь же голубых глазах появилось испуганное выражение, как у человека, у которого не совсем чиста гражданская совесть. «Ты хочешь сказать, что пробудешь некоторое время в Париже?» «Нет, я хочу сказать, что не вернусь в Рекбихолл холл никогда». У него были свои собственные маленькие неприятности, и ему очень хотелось надеяться, что на его плечи не будут взвалены еще и проблемы дочери. «Вот так, ни с того ни с сего?» — спросил он. «Я жду ребенка». Он был первым, кому она сказала об этом. Ее признание как бы знаменовало начало нового этапа в ее жизни. «Откуда ты знаешь?» — спросил отец. «Она улыбнулась и в самом деле, откуда мне знать?» «Но ребенок ведь не от Клиффорда?» «Нет, конечно, от другого мужчины». «Ей нравилось его мучить. Я его знаю?» — спросил сэр Малькольм. «Нет, ты никогда его не видел». Последовала долгая пауза. «И какие у тебя планы?» «Сама не знаю. В том-то и дело». «А нельзя ли это как-то уладить с Клиффордом?» «Думаю, можно» ответила Конни. «После того последнего разговора с тобой он сказал мне, что не возражает против ребенка, лишь бы я сумела сохранить в тайне, кто его настоящий отец». «Это единственная разумная вещь, которую он мог сказать в данных обстоятельствах, и, слава Богу, значит, я могу считать, что все будет в порядке». «В каком смысле?» — спросила Конни, взглянув отцу прямо в глаза. Хотя они и были такие же большие и голубые, как у Конни, в них таилось какое-то беспокойство, как у провинившегося мальчишки». Порой они приобретали угрюмое, упрямо самолюбивое выражение, но чаще всего это были глаза добродушного, хотя осторожного человека. «В том смысле, что ты подаришь Клиффорду наследника рода Чаттерлеев, а регби — нового баронета». Лицо сэра Малькольма расплылось в столь знакомой ей получувственной улыбке.